Глава двадцать четвертая. Последняя попытка. «Понятия не имею, куда она могла пропасть», — пожал плечами Костоглот в ответ на прямой вопрос Ардова, зачем он распорядился тайно увести Найденову из театра. «Вы ведь дружны». «Ну так что ж, я к ней не приставлен. Поехала куда-нибудь развлечься». В кабинете главы акционерного общества имелись признаки беспорядка. Прямо на столе стоял раскрытый саквояж. Дверца массивного сейфа с золоченными буквами «Ф» Сан Галли была приоткрыта, а из замочной скважины торчал ключ. Сам Костоглот, отбросив приличие, рылся в ящиках своего стола и перебирал бумаги, не смущаясь присутствием чино-сыскного отделения. А господин Остроцкий часто бывал в пяти шарах. Остроцкий, Остроцкий. Что-то и не припомню, не очень-то заботясь о правдоподобии, пробормотал Касьян Демьянович. Он в почетных членах клуба. На стене висит, так же, как и вы. А, Остроцкий. Я сразу ты и не понял. Владимир Владимирович, в клубе, вы знаете, все больше по именам. Да, захаживает иногда. «Его убили. Вы слыхали?» «Да что вы!» Костоглот воспринял известие без всякой эмоции. «В его кабинете была обнаружена ваша табакерка». Касьян Демьянович на мгновение замер, словно желал что-то вспомнить. Потом зло улыбнулся и продолжил исследование своих ящиков, отбрасывая ненужные бумаги прямо на пол. «И что? Я подарил ему накануне». Табакерки дарить не возбраняется?» «А в тот вечер, когда убили господина Кулькова, вы тоже были в клубе?» «Какого еще Кулькова?» — блеснул глазом Костоглот, не поддавшись на уловку. «Вы что-то путаете, господин сыщик? Никакого Кулькова я не знаю». Он намеревался предложить вам сталь со своего плавильного завода. «Не припомню». «А Соломухина?» «Артист, что ли?» Да, он был в тот вечер. Хозяин кабинета взялся за бумаги на столе, просматривая их и отправляя некоторые в саквояж. Целую пачку перевязанных лентой листков Касьян Демьяныч повертел в руках и отбросил в сторону. Ардов прочел на верхнем листе, выведенный пером заголовок. Расписка. — Прошу меня извинить, господин расследователь, но у меня совершенно нет времени вспоминать сейчас с вами всех, с кем я катал шары. Наблюдая за хаотичными движениями рук Костоглота, Ардов невольно прочел надпись на одной из папок под вензелем общества Златоустовской железной дороги. «Отчет по прибылям и убыткам за 1895 год». Мгновенной вспышкой увидел Илья Алексеевич такую же папку среди прочих бумаг на столе Остроцкого. Он сделал несколько быстрых вздохов. Оказавшись в кабинете убитого чиновника, сыщик принялся повторно перебирать документы, но на сей раз с особым вниманием. Дойдя до бумаги, озаглавленной Заключение о верности сведений, представленных правлением общества Златоустовской железной дороги, он обратил внимание на подпись внизу документа начальник контрольной комиссии остроцкий а какова была прибыль вашего общества в прошлом году поинтересовался илья алексеевич вынырнув из воспоминания это сведения не для разглашения сказал костоглот и защелкнулся к вояж триста тысяч верно глава правления с удивлением посмотрел на ардова «Не удивляйтесь, я видел бумаги на столе Остротского», – простодушно пояснил Ардов. «Вы ведь совсем недавно направили отчет в министерство. А Владимир Владимирович, как начальник контрольной комиссии, готовил заключение на ваши отчеты. И что? А убыток свыше четырех миллионов, так? Что и говорить, не очень выгодное предприятие». «Чего вам надо?» «Вас шантажируют, Костоглот». «Скажите, кто?» и я постараюсь вам помочь». Хозяин кабинета сжал губы и отвернулся к окну. Казалось, он боролся с желанием посвятить чина сыскной полиции в свои обстоятельства. «Это дело до вас не касается», — наконец произнес он. «Я свои дела сам улаживаю». «Из-за вас может пострадать невинный человек. Не извольте беспокоиться. Я предпринял меры». Касьян Демьянович зло ухмыльнулся, думая о чем-то своем. «Они еще не знают, с кем связались». На выходе из конторы Илья Алексеевич на всякий случай поболтался со швейцаром в черной двууголке с галуном и кокардой, роскошная черное с проседью, борода которого достигала пояса. Ответы старика расставили кое-какие важные детали в общей картине преступления. которая, наконец, начала приобретать зримые очертания в голове сыщика.